Вы знаете, где они находятся? Что вы можете с ними сделать, если их встретите? Безнадежным тоном спросила Мисс Лолли. Они так хитры, так быстры сильны. Никто ничего не сможет им сделать. Кэрол повернула голову, и мгновение обе женщины смотрели друг другу в глаза. Мисс Лолли была удивлена, заметив выражение твердости и горькой решимости на ее лице и ледяной грусти ее глаз. Они «Меня за все заплатят!» — яростно прошептала Кэрол. «Какие бы хитрые и сильные они были! Я заставлю их заплатить. Хотя бы для этого мне пришлось бы пойти на все. Теперь это единственная цель моей жизни». Мисс Лоли покачала головой. Она подняла руку к шарфу, который окутывал ее шею «Я тоже хочу, чтобы им отомстили!» — промолвила она. и две выкатились из ее глаз, упав на руку. «Видите, Макс обрезал мою бороду». Выражение лица Кэрол не изменилось. «Почему он это сделал? Ведь я выпустила вас, но я предпочла бы, чтобы меня прикончили, а не издевались так гнусно. Я старая ничтожная женщина, дитя мое. Это может показаться глупым и странным, но я так любила свою бороду». Она была у меня так давно. скажите как это произошло. Мехлона придвинула свой стул, поправила шарф вокруг шеи и протянула руку к но та отодвинулась подальше. «Расскажите мне об этом», — повторила она. Они вернулись через два дня после вашего бегства. Франк остался в машине, а Макс «Макс вошел в дом». Я была немного напугана и села там, где сейчас сидите вы, и стала ждать, что же он будет делать. Казалось, что он знал, что вас нет, потому что даже не спросил вас. Он попросил позвать мистера Черева, но я ему сообщила, что он покинул дом. Макс стоял передо мной и долго смотрел на меня. Потом задал вопрос, почему я тоже не покинула этот дом. Я ответила, что мне некуда идти. Мисс Лодли нервно перебила свой шарф. Наступила Паунза, после которой она продолжила. Он ударил меня по голове, а когда я пришла в себя, они оба уже уехали, но перед этим Макс отрезал мою бороду. Вы, может быть, помните ее? Мисс Лодли в уставилась на Террел. Это была очень красивая шелковистая борода, и он ее сжег. Дьявол, он понимал, что ничто другое не могло огорчить меня так сильно. А Франц, — проронила Кэрол. Он оставался в машине. Не знаю почему, так как он тоже весьма опасен, и это было совсем на него не похоже — оставаться в машине и не наслаждаться страданиями другого существа. Но он оставался в автомобиле. Тут Кэрол улыбнулась. Дрожь пробежала по спине Нис когда она увидела эту улыбку. Он не выходил из машины, потому что ослеп, продолжала улыбаться Кэрол. Я выцарапала ему глаза после того, как они пристрелили Стива. Мисс Валли не шевельнулась. Это сообщение вызвало у нее удивление и даже что-то вроде жалости к Франку. «Слепой? Я бы никому не пожелала быть слепым», — вырвалась у нее. Карл презрительно сощурилась. «Иди они», — спросила она им в голосе ее прозвучало нетерпение и недоверие. Скажите мне, если знаете, и не заставляйте меня терять время. Каждую минуту, каждую секунду, что я провожу здесь, они уходят от меня все дальше и дальше. Где они? Несло ли ощутило себя совсем беспомощной и напуганной, зловещим сиянием, исходящим из глаз Кэрол? Я не знаю, но они обычно занимали комнату наверху, где хранили разные предметы личного обихода. Они почти все унесли, когда уезжали, за исключением... «Одной фотографии, проскользнувшей между двумя половицами. Может, она вам поможет?» «Где она?» «Здесь, у меня. Я как раз рассматривала ее, когда вы постучали». Мисс Волли выдвинула ящик, вытащила оттуда фотографию и положила ее на стол под яркий свет лампы. Кэрол склонилась над ней. Это была фотография молодой женщины с черными волосами, причесанными на прямой пробор, Ясно выделявшийся на карточке. Странное лицо, немного вульгарное, с полным губами, с большими глазами и твердым овалом.